Раздался какой-то звук, не громче щелчка. Еще мгновение эльф оставался неподвижным, затем почти беззвучно повернулся. Шон заморгал. Из глаза эльфа торчала примерно с дюйм арбалетной стрелы. Перья ее были срезаны замочной скважиной. «О -о —— восхитился Шон. Сразу вслед за этим дверь арсенала распахнулась, но за ней не оказалось ничего, кроме темноты. Один из эльфов расхохотался. «Так тебе и надо!» — фыркнул он. «Сам виноват!» «Госпожа, ты выслушаешь своего воина!» Он схватил Шона за сломанную руку и резко дернул. Сдерживая крик, Шон стиснул зубы. Перед глазами поплыли лиловые круги. «Интересно, что будет, если я потеряю сознание?» — подумал он. «Вот бы сейчас рядом оказалась мама!» «Госпожа», — сказал эльф, — «если ты не...» «Хорошо», — раздался откуда-то из темноты голос Маград, — «я выхожу». «Но вы должны пообещать, что не причините мне вреда». «Конечно, я обещаю, госпожа». «И отпустите Шона». «Хорошо». Шон застонал. «Если бы на ее месте оказалась мама или госпожа Ветровоск, они сражались бы до конца». «Мама права». Маград всегда была доброй и мягкой. Но буквально только что она выстрелила из арбалета в замочную скважину. Какое-то восьмое чувство заставило Шона перенести вес на другую ногу. Если бы эльф хоть на мгновение ослабил свою хватку, Шон смог бы вырваться. В дверях арсенала появилась Магрет. Она несла деревянный ящик с облупившейся надписью «Свечи». Шон с надеждой посмотрел на нее. Маграт широко улыбнулась стоящему рядом с ним эльфу. — Это вам, — сказала она, протягивая коробку. — Подарок. Эльф машинально принял дар. Но откройте ее потом. И помните, вы обещали не причинять мне вреда. Тот эльф, у которого из глаза торчала стрела, скользнул Маград за спину и занес руку, сжимавшую каменный кинжал. «Госпожа — Госпожа, — произнес эльф, — державший в руках слегка раскачивающийся ящик. — Да, — смиренно спросила Маграт. Я тебе солгал. Нож воткнулся ей в спину и рассыпался. Эльф посмотрел в невинные глаза Маграт и открыл ящик. Грибо провел в заточении не самые приятные минуты. С формальной точки зрения кот, закрытый в ящике, может быть либо живым, либо мертвым. Но определить это можно, только открыв крышку. Именно это действие, связанное с открыванием ящика, определяет состояние кота. Хотя ученые ошибаются. На самом деле состояние у кота может быть три, а именно живой, мертвый и вне себя от бешенства. Шон едва успел отскочить в сторону. Гриба взорвался, будто противопехотная мина. «Не бойся ты так». Как-то сонно пробормотала Магрот в то время, как эльф отчаянно пытался оторвать из себя взбешенного кота. Он большой, но совсем глупый. Она достала из складок платья нож и ударила того эльфа, что стоял у нее за спиной. Удар был неточен, но этого и не требовалось, учитывая, что у ножа было железное лезвие. Затем она изящным движением приподняла подол и ударила третьего эльфа ногой под коленку. Шон заметил, как под белым шелком сверкнуло железо. Она отпихнула вопящего эльфа локтем в сторону, забежала в арсенал и тут же вернулась с арбалетом в руках. «Шон?» — спросила она. «Который из них тебя обижал?» «Все!» — ответил Шон слабым голосом. «Но тот, что сражается с Грибо, ударил ножом Диаманду». Эльфу удалось наконец оторвать грибу от своего лица. Из дюжины глубоких ран сочилась сине зеленая кровь. Грибу не отпускал его руку, даже несмотря на то, что им яростно колотили об стену. — А ну, кончай, — велела Маграт. Эльф опустил взгляд на арбалет и замер.